«Хм-хм-хм», произносит он негромко, — «занятно, очень занятно». Стало быть, она его презирает. Многие говорили, что презирают его, но то были пустые слова, бессильные жесты. Немыслимо, чтобы смертный презирал его, владыку и бога Домициана». В целом свете Луцея единственное, чье презрение для него – не пустое слово. На миг он осознал во всей полноте и ясности. И так она ушла. Разрезала то, что их связывало. Этот разрез причинял боль. Холод лезвия проникал глубоко в душу. Но потом он стряхнулся, отогнал слабость, подумал о том, что решение ее бесповоротно. И что стало быть, нет никакого смысла оплакивать это безвозвратно ушедшее. Оставалось лишь одно – сделать выводы. Луция отреклась от него, отказалась от его покровительства и защиты. Она больше не жена ему, она враг, изменница». Она хотела заставить его вернуть Дометиллу, хотя, разумеется, никто тверже ее не был уверен, что эта Дометилла постарается оказать пагубное влияние на его сыновей. Уже одно это было государственной изменой. А потом, вдобавок, она принялась плести интригу, пыталась обмануть его, обморочить лицемерным послушанием Дометиллы, чтобы той вблизи было проще и легче отвратить его сыновей от государственной религии. Очевидная измена. Луция – преступница, и он должен метнуть свою огненную стрелу. Он остался в Риме. И Луция осталась в Риме, хотя август в том году выдался необычайно жарким. Может быть, она потому не возвращалась назад в баи, что потеряла вкус к дому и саду, полным воспоминаний о Матафии. Принцы Веспасиан и Домициан нанесли визит в сопровождении своего наставника Квинтилиана. События последнего времени дали ему отличный повод тверже внушить мальчикам стоический образ мыслей. не «Неомраченным храни в несчастьях дух». Впрочем, ему уже давно не приходилось делать внушения своим воспитанникам. Они сохраняли спокойствие, они не жаловались, лица их были замкнуты и суровы. Они были скорее сыновья Дометилы, чем Клемента, они были истинные Флавии. Еще так короток путь, который они прошли, но весь усеян мертвыми». Теперь им заменял отца человек, который их настоящего отца и, вероятно, их друга отправил в преисподнюю, а мать в ссылку, в изгнание. Они должны жить бок о бок с этим человеком, и только украдкой, только намеком могут поведать друг другу то, что лежит у них на сердце. Человек, назвавший их своими сыновьями, был самым могущественным на свете – Их самих в будущем ждала безграничная власть и могущество. Но пока они были безвластнее рабов в рудниках, ведь рабы могут говорить, о чем хотят, могут жаловаться, меж тем, как они, сыновья императора, ходят во мраке, который глубже мрака рудников и каменоломен, а издевательский блеск вокруг них — лишь скверная маскировка этого мрака, И даже во сне они не могут снять личину, которую им приказано носить. Они узнали, что Луция снова в Риме. Это было для них радостью и утешением. Но когда они встретились с ней в первый раз, присутствие Квинтилиана сковало их по рукам и ногам. Луция испугалась, увидев, как сильно переменились мальчики. Да чего же быстро переменились они здесь на полотине? Все здесь переменилось. А может быть, это она сама видела все до сих пор в ложном свете? Она толком не знала, что сказать мальчикам. Все трое с трудом подбирали слова, к квинтелиану часто приходилось заполнять мучительные паузы. Наконец, Луцей не выдержала. «Подойдите ко мне», — сказала она.